Глава четвертая. Разговор в автомобиле. И еще один день флерт терпела. Потом, после утреннего сеанса, забыла в ателье сумочку. Она заехала за ней в тот же день, попозже. Джон еще не ушел. Он только что кончил позировать и стоял, потягиваясь и зевая. «И еще разок, Джон. Я каждое утро жалею, что у меня не твой рот. Мистер Блейд, я забыла здесь сумочку».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 Он развивал тебе теорию, что женщине нужна чужая душа, а мужчина довольствуется телом? Развивал. Он прав? Обидно с ним соглашаться, но, пожалуй, отчасти и прав. Ну так я тебе скажу, что теперь есть сколько угодно женщин, которые держат свою душу при себе и довольствуются чужими телами. Ты из их числа, Флёр. Может быть, еще что спросишь? Вон, Робин Хилл. Источник песен и сказания о форсайтах стоял среди деревьев, серый и важный. Заходящее солнце косо освещало фасад. Зеленые шторы были еще спущены. Джон вздохнул. «Хорошо мне здесь жилось. Пока не явилась я и не испортила все. Нет, это кощунство». Флер дотронулась до его плеча. «Ужасно мило с твоей стороны, Джон, голубчик».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 Джон дотронулся до ее руки. «Флёр, не надо. Теперь я тебя высажу в Норд-Доркинге. И ты как раз поспеешь на 5.46. Вот мой дом. В следующий раз я тебе его непременно покажу. Я стараюсь быть умницей, Джон. И ты должен мне помочь. Ну, вот и приехали. До свидания, Джон Голубчик. И не расстраивай из-за меня, Энн. Умоляю.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 Отдавала распоряжение на завтра, осматривала спальни веселый и безудержный, и будто дразнил ее.